Глава третья. Истинный путь. Рот забит чем-то мягким. Это мягкое мешает проглотить скопившуюся слюну, отдающую незнакомым мне неприятным вкусам. Тряпка, что ли? Ёженьки, так я еще и связан, похоже. Руки и ноги не слушаются, шевелить могу только пальцами. А глаза? «Просыпайся давай». В одной руке склонившегося надо мной вепре пустой пузырек, в другой, видимо, только что находился засунутый мне в рот платок. «Мне-то хоть объясните, что здесь происходит. Вы что, сонное зелье нам в сок подмешали?» «Прости, Клещ, тебя за компанию спать уложили. Он мог догадаться. Ты сядь лучше. Такой не на ногах слушать». «Ох, Йог». «Сёпа! Неужели он им все рассказал?» Вскочить, кроме пут, не дает локоть вепре, упертый мне в грудь, но поднять голову я в состоянии. Клещ не связан, стоит, как и все у кровати, на которую уложили меня, а вот ло весь в верёвках и в простынях. Спелёнутый, словно куколка бабочки, валяется на полу лицом вниз. Колдун спит. На него не хватило будилки, или что больше похоже на правду, его не спешат приводить в чувство зельем. И сон этот непрост. Он так может продрыхнуть и несколько дней, если доза большая. Сипан, будь уж другом, повтори для клеща. У тебя лучше получится. Сам я эту жуть до сих пор перевариваю и никак переварить не могу. — Понимаю, — вздохнул Сёпа. Я сам ночь не спал. Ты, Клещ, сядь. Вепрь правду сказал. Это Сиди лучше слушать. Дерхан, Никакой не Дерхан. И не человек даже. Твою бабку!» — опустился на корточке Клещ, не закончив свою любимую присказку. «Так и кто же он? Демон из бездны?» Почти угадал. Бес он. Хитрый, коварный, очень могущественный бес. «Сёпа, сёпа, ну как же так?» «Да ну!» — не поверил Клещ. «С чего взял? То, что он дерется, как демон, он сам мне рассказал!» Перебил коротышку Сипан. «А вчера так еще и китар подтвердил. Хе, думали, буду бесу служить. Думали, так хочу на вершину попасть, что хоть за незверженным пойду, коль тот доведет до неё. А ведь путь...» Это не просто дорога из пояса в пояс. Мальчишке он мозги задурил, а меня свою душу просрать вот ни капли не тянет. Вот дурак! Что несет? Дайте слово!» Я принялся возмущенно мычать. Клещ нахмурился, перевел взгляд на вепре, на чопоре, снова на вепре. «И вы верите в это?» спросил он, прищурившись. «Доказательства есть?» «Если тут просто слово Сипана против слова Китара...» «А тут верить не надо!» — перебил друга вепрь. «Тут проверять надо. На тебя бы такое вывалили, ты бы как поступил? Отмахнулся бы? Хм, то, -то же!» «У нас времени, на ну, подумать толком и не было. Только вы ушли, как метла нас наверх утащил, и давай пробес чистить, мол, дирхан одержимый, не прикончить его не выход». «Мигом в китара вселится, потому мелкий его покрывает. Не верьте ему, и все в таком духе!» «Мне показалось, что усыпить их и спокойно во всем разобраться — хорошая мысль», — развел руки Чопарь. «Перекрестный допрос — метод действенный. Определим, кто из наших товарищей врет, и тогда уже примем решение». «А кто-то врет точно», — перевел вепрь хмурый взгляд с меня на Сипана. И мне очень не нравится, когда мне врут. Особенно, когда врут друзья. «Не зыркай, не страшно!» Сразу вскинулся Сёпа. «Я чистую правду сказал. В китара бес еще на Моне вселился. Даже с вами он познакомился, уже будучи одержимым. Откуда, думаете, у простого мальчишки столько даров?» Бес в бездне ему помогал испытания проходить. «Он китара оберегает, потому что помрет пацан» так и без ухана Они связаны. — Ты, китар, слушай, слушай. Не сильно толкнул меня вепрь. — Для того и разбудили, чтобы знал, о чем речь ведем. Потом будешь оправдываться, коль найдешь, что сказать. Исипану вопрос. — Ну, допустим, мальчишка все тебе вчера рассказал, а Дирхан что? — Еще раньше признался, что бес, и служить себе предложил. «А на кой же ты тогда согласился?» «То прикончил бы он меня!» — фыркнул Сёпа. «То проверка была. Мы к ковчегу как раз подошли. Откажись я, там за лоскутом и остался бы. Да и бесом он не назвался, конечно. Что он бес, это я уже только от Китара услышал вчера». «Ну, а что тогда Дирхан говорил?» Недоверчиво прищурился клещ. «Одну ложь но другую сменил», — принялся объяснять Сёпа. «Прежде он брехал, что археец из древнего рода, мол, ему 500 лет, а тут раз и такой, я раз в 10 постарше, мол, я знаю, не веришь в единого, потому понять должен. Я оттуда!» — ткнул Сипан рукой вверх. «И мне надо вернуться обратно», — говорил редкий дар у него. «Может, тело менять, если сдохнет». Это он сейчас в теле правителя арха. Китар может в любого его подсадить. одаренного, то есть. Потому и нельзя убивать. Китар снова его в кого всунет. Разве только и мелкого. Но Китар мой друг так-то. Ему смерть я не желаю, не виноват он. Спасать его надо. Но как? В комнате повисла тишина. Присутствующие напряженно молчали, задумавшись. Я воспользовался моментом и опять замычал. Я подставил колдуна мне его теперь и спасать, и себя заодно. «Рано!» — толкнул меня вепрь. «Подожди, дадим слово!» И опять, повернувшись к Сипану, продолжил расспросы. «Храмов единого в ковчеге нема!» — вздохнул он. «Через церковников мы этот вопрос не решим. Так-то бесы — это по их части». И оборот ждать, чтобы на порог одержимых доставить, тоже не выход. Слишком уж долго то выйдет. «И что тогда делать?» Неуверенно промычал бочка. По лицу здоровяка было видно, что Андер больше других тяготится случившимся. Делать выводы, думать все, взвешивать — это не к бочке. А ко мне он привязан. Ему очень больно считать меня тварью, продавшейся бесу. «Не торопись». — остановил друга жестом клещ. — Мы еще китара не слушали. Это все пока только сепы слова. — И слова еще не все сказаны, — произнес вепрь. — Продолжай, Сипан. У нас время есть. Хочу знать, что тебе малой рассказал. Все в подробностях. — Справедливо, — кивнул метла. Еще прежде я сомневался, что после рассказа китара все стало на свои места. Одержимость, как она есть. И вранья, три телеги, что китар мне наплел в оправдание, не спасают. Каких-то злых бесов придумал, что за нашим охотятся. Его, кстати, Ло звать. Не людское имечко. А других тех — Гахары. Мол, миров, как наш, много, и везде живут люди. А Гахары те как раз прибыли откуда-то и... Я не понял, откуда, чтобы люто стребить. Ило — единственный, кто может остановить их, ибо великий колдун. Но для этого ему нужно вернуться обратно на звезды. Ха, безумные сказки не слышал. М да уж, только и протянул вепрь. Теория множественности миров под запретом даже в университете Земграда, ибо считается ересью, — вставил Чопырь. Но лично я не исключаю возможности. Заткнись, умник! Оборвал его вепрь. Метла, давай дальше. Те Гахары в людей якобы точно так же вселяются, продолжил Сипан. И не только в людей. Помните, мы рассказывали про нашествие хортов. Тогда же туда китар беса приплел. Мол, один из Гахаров? Вселился в одного очень старого хорта, который у волосатых был кем-то вроде вождя. Захватил власть над хортами, повел их людей истреблять, пло ловить. Китар тогда с детворой был у снежников. — У каких еще снежников? — оборвал его вепарь По порядку давай. Все, что пацан говорил, слово в слово. — Хорошо, — вздохнул Сёпа. без вселился в китара в тот день, когда ему стукнуло 12 На день рождения — подарочек. А у Сёпы хорошая память. Может, и не слово в слово мой вчерашний рассказ, повторяю, но очень близко уж точно. Начал с муфора и бездны, откуда я свой первый дар вынес. Продолжил моими, не пойми с чего, полезшими вверх долями и следом уже перешел на момент, когда я впервые сумел призвать Ло. Мол, без меня спас, от чего я решил что-то сам Единый вмешался, но потом, повстречав лапа, и увидев, на что готов пойти тот, кто мне помогает, ради моего спасения усомнился в своих прежних мыслях. Вот дурак я! Зачем было с делиться своими сомнениями? Не скажи я всей правды, и метла бы и дальше не видел в Дерхане чудовище Я ведь сам его подтолкнул к такой помощи. Это он помогает мне. Два дурака». Увлекшись рассказом, все повещал и вещал. Все в подробностях, все по моим словам от и до. И вот чудо. Чем дальше продвигалась история, тем выше поднимались насупленные поначалу брови слушателей. Сам того не желая, метла угодил в ловушку. Я уже не раз убеждался, что чересчур невероятные вещи куда сложнее принять за брехню, чем что-то созвучное с правдой. такой же попросту не придумаешь. Сам Сипан в силу страха не смог вчера мне поверить. Но охотники вепри пока еще ло не боятся. И вопросы, которые они задают, то и дело Метле, отражают одолевающие мунцев сомнения. «Так и Олов с их слов был гахаром», — с подозрительностью уточнил вепрь, когда Сёпа закончил свой долгий рассказ. «Ну да», — кивнул Метла. «Потому лой прикончил его. То с их слов, а на деле...» Все позадумался. А на деле? Переспросил Вепрь. Да елк его знает. Какой-то душегуб из Земграда, который Китар узнал. Что у них терки были, я верю. Наверное, знал, что Китар одержимый. И вот она, неувязка, в которую нужно вцепиться. Я вновь замычал. Но явную странность подметили и без моих подсказок. Подожди. — почесал бороду вепрь. — А на кой было Олафу вешать связку тогда на Дерхана? Ты же не отрицаешь, что связка была? — Была. — Неуверенно произнес Сёпа. — Но ведь Олаф не мог знать Дерхана в лицо. — Я задергался, как бы давая понять, что я знаю ответ. Дайте слово, ну дайте же слово! Догадался, что бес сидит в нем. «Неизвестно у кого», — спросил Сёпа. «Это как интересно?» «Почему не в себе?» — вставил Клещ. «Вас там трое же было!» «А если бы олов знал про одержимость Китара...» С умным видом поднял палец Чопы. «Он бы именно и пленил связкой. Если бы не знал, а просто решил устранить подставившего его в Земграде врага, выбор также бы пал на Китара. Не сходится?» — А не только здесь. Наконец-то убрал с моей груди локоть вепрь. Слишком много, где ложь пацана чего-то на правду похоже. Спасибо, Метла, что решил рассказать нам. Брехать друзьям — последнее дело. Пора с этой хренью заканчивать. С этими словами вепрь резко выдернул из моего рта платок. — Ну что, брехун, давай, кайся в грехах. Обратил ко мне вепрь полный холода взгляд. «Как оно? Врать в глаза тем, кого называешь друзьями?» «Тяжело». Сглотнул я скопившуюся во рту слюну. «А что мне было делать?» Медлев он открылся. На пользу пошло». «Все ведь правда». Тяжело вздохнул вепрь. «Чистейшее». Кивнул я серьезно. «И что будем делать?» Он верит. И, судя по лицам, клещ с Чопарем тоже. Первый кривится в задумчивости, оскалив неровные зубы. Второй покачивает головой, закатив глаза. Бочка тот, наоборот, глаза вылупил и часто моргает. Только Сёпа хмур, еще больше прежнего. Интересно, зол за то, что поверили мне, или мысленно ругает себя? Небось, тоже теперь ты -то хоть понял, что хотя бы гахара, не выдумка. И раз правда вскрылась, то дальше хитрить и что-либо замалчивать нет никакого смысла. Вести лог к вершине. Со всей искренностью, на которую был способен, произнес я. Это истинный путь. Ни смешков, ни фырканий, ни иных проявлений возмущения. Даже все помолчит. Все настолько серьезно. И, судя по голосу, вепрь уже знает ответ. «К сожалению, да», — вздохнул я. «Если я в том еще и сомневался когда-то, то после слов Олафа, который не Олаф и даже не Ханс, все сомнения в прошлом». «Что же он сказал?» — встрепенулся Чопарь. «Тот Гахар», — добавил он, словно стесняясь, произнесенного слова. «Он сказал, люди мусор, и они очень скоро очистят от нас, в том числе и наш убогий мирок. Сказал, что конструктор...» Умрет окончательной смертью, а без него мы никто. Гахара называют конструктором Ло. Без понятия, что означает это слово, но это точно не ругательство. Конструктор — это тот, кто создает нечто сложное. Пробормотал Чопарь. Думайте, что хотите, но без совщины вся эта херня даже близко не пахнет. Внезапно прорычал Клещ. Я верю китару. «Да выяснили уже!» — процедил в бороду вепрь. «В этот раз была правда. Специально такое не выдумаешь». «Правда?» — испуганно переспросил бочка. «Еще один!» — простонал вепрь. «Метла, ладно. С перепугу из недосыпа, да после пьянки еще и не то себе выдумаешь. Но ты-то чего? Как день ясно же, что брехня — это то, что они нам тут раньше втирали». «Дураков из нас делали. Вот что обидно!» «Сразу бы правду открыли бы!» «Не скажи, борода!» — фыркнул клещ. «Еще в граде бы тебе мелкий про соседов в башке рассказал бы, так ты бы его первым издал бы хромовникам. «И ты издал бы!» — огрызнулся вепрь. «Я не про те времена, про сейчас. После вчерашнего поединка, когда он ранхийцев раскидывал словно котят, можно во что хочешь поверить!» «Бесы — это про хитрость, коварство», — поддержал Чопырь. «В известных мне сказках каких-то особенных физических силам никто не приписывает». «Рассказали бы честно, как есть, и вопросов бы не было», — продолжал бурчать вепрь. «В смысле, были бы, но сидели бы за столом, как нормальные люди, а не вот это вот все. Я теперь и не знаю, что делать. Вот честно». Для начала бы нас развязать. Я вздрогнул. Раздавшийся голос принадлежал Ло. твою бабку за пятку!» Отскочил от лежащего на полу колдуна ближе всех находившийся к нему клещ. «Проснулся!» «Не спишь, значит?» Куда спокойнее отреагировал на произошедший вепрь. «И давно?» Ближе к концу Сёпиного рассказа проснулся. Быстро, но плавно перевернулся на спину Ло. Силовой каркас помогает организму очиститься от всего вредного. Зелье вышло из меня гораздо быстрее, чем выходит обычно. Решил вас послушать. И как? Интересно. Весьма. Не считал вас дураками и правильно. Ты ведь очень правильно подметил, что после вчерашнего поединка теперь можно во что хочешь поверить. Заметьте. «Теперь. Это важно. Я ведь не только наш авторитет возвращал. Я готовил вас к правде. Как вы знаете, нынче правда достаточно сложная. Ее с бухты-барахты не стоит вываливать на людей, если хочешь, чтобы те ее приняли». «Рассказал бы все сам?» — недоверчиво прищурился вепрь. «Разумеется», — подтвердил Ло. «Мне нужны преданные делу соратники, а не случайные попутчики. Не успел просто. Спасибо китару». «Ну-ну», — хмыкнул вепрь. «К стенке прижатым и не так запоешь». «К стенке?» — удивленно переспросил Ло. «Вы же сами сейчас пришли к выводу, что рассказанное китарам Сипану — чистейшая правда. Или ты пропуты? Я могу их порвать в любой миг». Просто не хотел вас пугать и портить веревки и простыни. — А порви! — с вызовом предложил вепрь. — Ты чего? — охнул бочка. — Не надо! — отпрянул в дальний угол Сипан. Да чего уж теперь! — отмахнулся от струхнувших товарищей вепрь. — Все понятно же! — Ладно! — пожал плечами колдун, и комната тут же грянула треском рвущейся ткани. «Это тело мой бывший друг и учитель усиливал полтысячи лет», — пояснил сие чудо, поднявшись с пола лом мигом спустя. «Созданный Хо силовой каркас — очень большой подспорье в нашей борьбе с гахарами. Как вы теперь знаете, ваш мир практически лишен той субстанции, которая позволяла мне и другим протомастерам творить настоящие с вашей точки зрения чудеса там, вовне». Махнул он рукой в сторону потолка. «В этом плане все гости вашего мира, что я, что Гахара, равны? Теперь понимаете, как важно это тело для лишенного даров бездной калеки. Постарайтесь не убивать меня, ладно?» «Очень смешно», — картинно растянул губы вепрь. «Сейчас развяжу пацана и пойдем уже сядем за стол. Раз уж ты человек, то давай поговорим, как нормальные люди». И вепрь принялся за узлы моих пут. «Степан, разожми кулаки», — улыбнулся тем временем Ло. «На тебя я обид не держу. Ты все правильно сделал». «Знаю», — покрутил я в кистях затекшие руки, которые только что получили свободу. «Это я опять во всем виноват». «Хм, славный парень», — кивнул на меня стоящему рядом бочки колдун. «Раз за разом меня подставляет, но ошибки всегда признает». Иногда, правда, с очень большим запозданием. Извините, что так получилось. Даю слово грандмастера, я собирался вам все рассказать. Не сегодня и другими словами. Не так в лоб, как некоторые. Но правду бы я вам открыл. Вы хорошие люди. Вам можно доверять. Китар сказал, что врать друзьям тяжело. От себя добавлю, что врать будущим друзьям тоже неприятно и совсем нелегко. Но, тем не менее, надо, когда без этого нельзя обойтись. Хорош оправдываться, пробурчал закончивший меня развязывать веперь. Чай немалые дети, чтобы нам жвачку разжевывать. Пошли, без небес, потолкуем про истинный путь.